Гидомыпасан. Весной, когда с наступлением первых солнечных дней земля пробуждается и одевается зеленью, а теплый и благоуханный воздух ласкает нам кожу, вливается в грудь и как будто проникает в самое сердце, нас охватывает смутная жажда бесконечного счастья, желание бегать идти куда глаза глядят, искать приключений. Упиваться весной. Зима была в этом году очень суровая, и эта потребность расцвести опьянила меня в мае, как вино, нахлынула, как волна переливающихся через край соков. Проснувшись однажды утром, я увидел сквозь окно над соседними домами большую голубую пелену неба, пронизанную солнцем. Висевшие на окнах канарейки заливались, горничные распевали во всех этажах, веселый гул поднимался с улицы, и я вышел в праздничном настроении, чтобы пойти куда-нибудь. Прохожие улыбались, дыхание счастья веяло всюду, разливаясь вместе с горячим светом вернувшейся весны. Можно сказать, что над городом ревело дуновение любви. и молодые женщины, проходившие мимо в утренних костюмах с затаенной нежностью в глазах и мягкой грацией движений, наполняли мое сердце смущением. Не знаю, как и почему, я вышел на берег сены. Пароходики тянулись вереницей по направлению к сиреню, и меня вдруг охватило непреодолимое желание углубиться в чащу леса. Палуба катера была полна пассажирами, так как первые солнечные лучи манят вас невольно из жилища и все двигаются, ходят в зад и вперед, заговаривают с соседями. У меня была соседка, какая-то работница, без сомнения, с чисто парижской грацией, миловидная блондинка с локонами, вьющиеся волосы точно сотканные из света спускались на уши, доходили до затылка. разбивались по ветру и переходили ниже в пушок, такой тонкий и легкий и светлый, что его едва было видно, и тем не менее являлось неудержимое желание осыпать его поцелуями. Под моим пристальным взглядом она обернулась и вдруг опустила глаза, между тем как легкая складка, похожая на готовую появиться улыбку, залегла в углах ее рта, делая видным и там. Тонкий и шелковистый пушок, который слегка золотился солнца. Спокойная река расширялась. Знойная тишина ареала в воздухе и шорох жизни казалось наполнял пространство. Моя соседка подняла глаза и на этот раз, так как я продолжал на нее смотреть, решительно улыбнулась. Она была очаровательна. И ее беглый взгляд сказал мне о тысячи неизведанных мною доселе вещей. Я увидел в нем неведомую глубину, обаятельную нежность, поэзию, о которой мы грезим, счастье, которое мы ищем без конца. И меня охватило безумное желание обнять ее и унести куда-нибудь, чтобы шептать ей звучные, как музыка, слова любви. Я уже готов был открыть рот и заговорить с ней, как вдруг кто-то дотронулся до моего плеча. Я обернулся с удивлением и увидел просто одетого человека средних лет, который грустно смотрел на меня. Мне надо поговорить с вами, сказал он. Я сделал гримасу, которую он без сомнения заметил, так как прибавил по важному делу. Я встал и последовал за ним на другой конец судна. Сударь, продолжал он, когда наступает зима со своими холодами, дождем и снегом, доктор говорит вам ежедневно: держите ноги в тепле, остерегайтесь простуды, насморка, бронхита, плеврита. Тогда вы принимаете множество предосторожностей, надеваете фланелевое белье, тёплые пальто, толстые башмаки. Что не мешает вам проводить всякий раз два месяца в постели, но когда возвращается весна с ее листвой и цветами, теплыми располагающими к ней гвистерками, благоуханием полей, которое вызывает у вас смутные волнения, беспричинную нежность, то никто не приходит сказать вам: "Сударь, остерегайтесь любви". Она притаилась всюду. Она караулит вас во всех углах. Она расставила свои сети, отточила оружие, приготовила капканы. Берегитесь любви! Берегитесь любви! Она опаснее насморка, бронхита и плеврита. Она не прощает и заставляет совершать всех непоправимых глупостей. Да, сударь, я утверждаю, что правительство обязано ежегодно вывешивать На стенах большие афиши со следующими словами: «Наступление весны. Французские граждане, берегитесь любви». Так же, как пишут на дверях домов: «Осторожнее, не запачкайтесь». И вот, так как правительство не делает этого, то я заменяю его и говорю вам: «Берегитесь любви. Она готова захватить вас в свои лапы». И мой долг предупредить вас, подобно тому, как в России предупреждают прохожего, у которого отморожен нос. Я стоял ошеломленный перед этим странным незнакомцем и, наконец, внушительно произнес: «Мне кажется, что это вас совсем не касается, сударь». Он сделал резкое движение и ответил: «О, сударь, сударь, если я вижу человека, который готов утопиться,» Да неужели я должен позволять ему гибнуть? Выслушайте мою историю, вы поймете, почему я решаюсь говорить с вами так. Это было в прошлом году, в это же время. Прежде всего я должен вам сказать, сударь, что служу в морском министерстве, где наше начальство, комиссары эти канцелярские крысы, так чванит со своими офицерскими погонами, что обращаются с нами как с матросами. Ах, если бы все начальники были штатскими! Но возвращаюсь к рассказу. Итак, я увидел из своей канцелярии кусочек ярко-голубого неба, по которому летали ласточки, и меня среди моих черных папок охватило желание танцевать. Жажда свободы заговорила во мне с такой силой, что, несмотря на все свое отвращение, я пошел к своему повелителю. Это был маленький, вечно злой брюзга. Я сказался больным. Он взглянул мне прямо в лицо и крикнул, «Я не верю этому, сударь, но все равно убирайтесь! Неужели вы думаете, что канцелярия может работать с такими чиновниками?» Я дал тягу и вышел к сене. Была такая же погода, как сегодня. Я сел на катер, чтобы проехаться в Сент-Лу. «Ах, сударь!» Мой начальник обязан был не отпускать меня. Мне казалось, что душа у меня распускается под лучами солнца. Я любил все. Пароходик, реку, деревья, дома, моих соседей, все. Мне хотелось поцеловать что-нибудь, что бы то ни было. То любовь расставляла западни. Вдруг в трокадеру... На палубу вошла молодая девушка с маленьким свертком в руке и села против меня. Она была красива, да, сударь, красива. Удивительная вещь. Женщины кажутся нам лучше, чем они есть в хорошую погоду, ранней весной. Они обьяняют. В них есть какие-то чары, что-то особенное. Точь в точь, как вино, когда его пьешь после сыра. Я смотрел на нее. И она также смотрела на меня, но только время от времени, как и ваша соседка сию минуту. Наконец, после того, как мы насмотрелись друг на друга, мне показалось, что мы достаточно знакомы, чтобы завязать разговор, и я заговорил с нею. Она ответила. Она была решительно очень мила, как и все окружающее. Она опьяняла меня, дорогой мой. В Сен-Клу она сошла. Я последовал за ней. Она должна была отнести заказ. Когда она вернулась, пароход уже ушел. Я пошел рядом с нею, и разлитые в воздухе нега заставило нас обоих вздыхать. Как хорошо теперь в лесу, сказал я. Она ответила: «О да. Не пройти если нам, мадемуазель?» Она бросила на меня украдкой, быстрый взгляд, как бы для того, чтобы лучше определить, чего я стою. Потом, после минутного колебания, согласилась. И вот мы пошли рядом по лесу. Под ящереткой листвой, высокой, густой, ярко-зеленой, точно покрытой лаком трава была затоплена солнцем и полна маленьких животных, которые также любили. Везде разливалось пение птиц. Тогда моя спутница, опьяненная воздухом и ароматом полей, стала бегать и прыгать. Я так же побежал сзади, подпрыгивая, подобно ей. Иногда, сударь, превращаешься в дурака. Потом она стала напевать множество вещей. Арии, зопер, песенку Мюзетты. Песенка Мюзетты. Какой поэтичный, казалась она мне тогда. Я чуть не заплакал. Как кружит нам головы весь этот вздор! Никогда не женитесь, послушайте меня на женщине, которая поет на лоне природы, в особенности, когда она поет песенку мюзэты. Она вскоре устала и села на зеленом откосе. Я расположился у ее ног и схватил ее руки, маленькие и сколотые иглой руки. Это растрогало меня. Я подумал: вот знаки. Святого труда, о сударь, сударь, знаете ли вы, что значит они, эти знаки Святого труда? Они говорят о сплетнях мастерской, о сальностях рассказываемых шепотом, о загрязненном воображении, об утраченном целомудрии, об бессмысленной болтовне, об убожестве повседневных привычек, об узости кругозора женщины с простонародия. Царящий в голове той, который носит на кончиках пальцев знаки святого труда. Мы стали глядеть друг другу в глаза. Какую власть имеет взгляд женщины? Как он волнует, захватывает, овладевает, господствует? Каким бесконечно глубоким и многообещающим кажется он? Это называется глядеть в душу. Что за вздор, сударь? Если бы действительно видели душу, не делали бы глупостей. Поверьте. Одним словом, я попал как курвощи сумасшедший. Я хотел обнять ее. Она сказала: "Лапы прочь". Тогда я стал подлиннее на колене и открыл перед ней свою душу. Я излил переполнявшую меня нежность. Она, казалось, была удивлена переменой моего поведения. и посматривала на меня искоса, как бы говоря, «А, вот как можно играть тобой, голубчик!» «Ладно, посмотрим, что будет дальше». В любви, сударь, мы всегда простаки, а женщины – коммерсанты. Я, конечно, мог бы взять ее. Я понял после свою глупость, но я не искал тогда тела. Мне нужна была нежность, нечто идеальное. Я изливал свои чувства, тогда как мне следовало лучше использовать время. Когда ей надоели мои излияния, она встала, и мы вернулись в Сен-Клуб. Я расстался с нею только в Париже. У нее всю дорогу был такой печальный вид, что я спросил ее, что с ней. Она ответила, я думаю, что это день, каких немного в жизни. Сердце у меня чуть не выскочило из груди. Я увидел ее снова в следующее воскресенье, через неделю опять и так каждое воскресенье. Я возил ее в Буживаль, Сен-Жермен, Мезон-Лафит, Пуасси, всюду, где разыгрываются любовные истории и предметки. Маленькая плутовка в свою очередь воспылала ко мне страстью. Я окончательно потерял голову и через три месяца женился на ней. Что делать, сударь? Я был одинокий чиновник, без семьи. Никто не мог дать мне совета. Воображаешь, что женщина скрасит жизнь. И женишься на этой женщине. Тогда она начинает ругать вас с утра до вечера. Ничего не понимает, ничего не знает. Болтает безумно, упоет во все горло песенку Мюзетты. О, это песенка Мюзетты. Она может вымотать всю душу. Дерется с угольщиком, рассказывает дворничьих и подробности относительно своей семейной жизни, поверяет соседней горничной все тайны Алькова, вводит своего мужа в долги. И голова у нее начинена такими глупыми историями, такими идиотскими суевериями, такими забавными мнениями и чудовищными предрассудками, что я, сударь, плачу от отчаяния всякий раз, как говорю с нею. Он замолк, слегка задыхаясь, и очень взволнованный. Я смотрел с жалостью на этого наивного беднягу, как вдруг пароход остановился. Подошли к Санкт-Клу. Маленькая женщина, которая взволновала меня, встала, чтобы сойти на берег. Проходя мимо, она бросила на меня взгляд, и на лице ее мелькнула улыбка, одна из тех улыбок, которые доводят вас до безумия. Затем она спрыгнула на пристань. Я бросился вслед за ней, но мой сосед схватил меня за рукав. Я выскободился резким движением. Он вцепился в полы моего сюртука и тянул меня назад, повторяя: «Вы не пойдете, вы не пойдете» таким громким голосом, что все обернулись. Вокруг нас раздался смех. и я остановился в бешенстве, испугавшись скандала и боясь попасть в глупое положение. Катер тронулся. Маленькая женщина, оставшаяся на пристани, с разочарованным видом глядела, как я удаляюсь, в то время как мой мучитель шептал мне на ухо, потирая руки. «Хотя я причинил вам неприятность, но оказал услугу. Верьте мне!»